восьмая Ешьте овощи. Диета и питание. Добро пожаловать в церковь святой капусты. Давайте пофасолимся. Неизвестный автор. Мама знала, о чем говорит, когда заставляла нас есть овощи. В деле поддержания хорошего здоровья овощи можно сравнить с электростанцией. Они полны витаминов и минералов, клетчатки, и прочих питательных веществ, содержащихся именно в растениях, так называемых фитонутриентов. Все они помогают бороться с болезнями, ожирением и старением. Овощи служат важным источником многих питательных веществ, в том числе натрия, фолиевой кислоты, витаминов А, Е и С. Волокнистые овощи, сладкий перец, морковь, Листовые овощи особенно полезны для поддержания оптимального веса. В них много влаги и очень низкое содержание калорий и жиров, благодаря чему вы ощущаете насыщение при очень низком уровне потребления калорий. Также они богаты клетчаткой, которая способствует пищеварению, а также снижает уровень холестерина в крови и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Овощи разнообразны по цвету, что объясняется разными содержащимися в них фитонутриентами. Все они обладают особыми свойствами, полезными для здоровья. И хотя в овощах много других полезных питательных веществ, употребляя их в пищу, вы можете быть уверены, что ваш организм получает широкий спектр веществ, необходимых для здоровья. Все цвета овощной радуги. Поговорим о фитонутриентах, содержащихся в наиболее распространенных овощах, их цвете и полезных свойствах. Цвет красный. Фитонутриенты, антоцианы, ликопин. Овощи. Красный перец, радичио, ревень, редис, Свёкла, помидоры. Хотя многие считают помидор овощем, на самом деле это фрукт. Однако в приготовлении и питании он действительно больше похож на овощ. Кроме того, помидоры низкокалорийны, как все волокнистые овощи. Функция. Поддерживают здоровье мочеполовой системы, поддерживают сердечную деятельность, улучшают память, снижают риск рака. Цвет желтый-оранжевый. Фитонутриенты, биофлавоноиды, каротиноиды, витамин С. Овощи. батат желтое свекла, желтые помидоры, желтый перец, кукуруза, морковь, тыква. Функция. Усиливают иммунную систему. Поддерживают зрение и здоровье, глаз. Снижают риск рака снижают риск сердечной недостаточности. Цвет зеленый. Фитонутриенты, кальций, индолы, железо, лютеин, магний. Овощи. Артишоки, бамия, белокочанная капуста, брокколи, брюссельская капуста, горох, зеленые бобы, зеленый лук, зеленый перец, китайская капуста, крес-салат, листовые овощи, лук-порей, огурцы, руккола, салатный цикорий, сельдерей, спаржа, цукини, шпинат. Функция. Поддерживают зрение и здоровье глаз, снижают риск рака, укрепляют кости и зубы. Цвет синий, фиолетовый. Фитонутриенты. Антоцианы, фенолы. Овощи – баклажаны, краснокочанная капуста, красный картофель, красный лук, пурпурный цикорий, фиолетовый перец. Функция – снижают риск рака, поддерживают здоровье мочеполовой системы, улучшают память, помогают бороться со старением. Цвет – белый, бурый, коричневый. Фитонутриенты – алицин, Овощи. Белая кукуруза, грибы, картофель, лук-шалот, пастернак, репа, репчатый лук, топинамбур, хикама, цветная капуста. Функция. Поддерживают сердечную деятельность, снижают риск рака. Перемена. Ешьте каждый день как минимум 4-6 порций волокнистых овощей. Порция равна половине стакана нелистовых овощей или стакану листовых. Путь к успеху. Любите ли вы овощи или нет, включение их в рацион крайне важно для здорового образа жизни. Вот несколько советов. Первый. Начинайте с того, что вам нравится. Если вы пока не едите достаточного количества овощей, Возможно, у вас просто сложилось мнение, что вы их не любите. Вместо того, чтобы фокусироваться на том, что вам не нравится, задумайтесь о возможных приятных открытиях. Выделите из перечисленных ранее овощей те, которые вам нравятся. И начните текущую неделю с потребления 4-6 порций этих овощей каждый день. Второе. Экспериментируйте. Каждую неделю пробуйте какой-то новый овощ. Если вы не знаете, как их готовить, поищите рецепты в интернете. Вот несколько сайтов с рецептами здоровых овощных блюд. www.atingwell.com www.cookinglight.com www.spakersepis.com Третье. Готовьтесь за неделю вперед. Планируя меню на неделю, следите за тем, чтобы, питаясь дома, вы получали необходимое количество овощей. Если вы готовите не только для себя, увеличьте количество порций в соответствии с числом людей. Включите все выбранные вами овощи в список покупок И если это возможно, приобретайте свежие сезонные овощи, так как они лучше всего на вкус. Четвертое. Если нужно, ищите альтернативу. Если свежие овощи недоступны, используйте замороженные. Такие овощи без добавления соли обычно подвергаются шоковой заморозке и не содержат большого количества добавок. При этом в овощных консервах обычно содержатся консерванты и другие вещества, которых лучше избегать. Исключение из правила – консервированные томаты. Это вариант консервов, обладающий большими преимуществами. Некоторые исследования показывают, что в томатной пасте, помидорах в собственном соку и томатных соусах содержится больше ликопина, чем свежих, потому что они более концентрированные. Выбирайте продукты из помидоров, не содержащие сахара, то есть такие, состав которых входят только помидоры и специи. Пятое. Разумно выбирайте блюда для завтрака. Многие едят на завтрак блюда из богатого крахмалом картофеля, Но все же постарайтесь перейти на волокнистые овощи. Добавьте к омлету, притате или вареным яйцам горсть шпината, рубленого перца, лука, грибов, спаржи или помидоров. Чтобы снизить потребление крахмала и жиров в качестве гарнира, лучше использовать свежий нарезанный помидор, чем обжаренные овощи. Шестое обед и ужин. Салаты. Один из самых простых способов включить в ваш рацион овощи – начинать каждый обед и ужин с большой красивой тарелки салата. Вы можете сделать салат основным блюдом и добавить туда немного нежирного белка, например, поджаренную на гриле куриную грудку, креветки или рыбу. В салате должно быть как можно больше разных овощей, в том числе темно-зеленые листовые овощи, шпинат, рукола или салат роман, брокколи, цветная капуста, перец, лук, помидоры, грибы, морковь, сельдерей и огурцы. Если у вас мало времени, купите упаковку мытой зелени и нарежьте овощи для салата заранее, на всю неделю храните нарезанные овощи в контейнерах, в холодильнике, и тогда приготовление салатов станет легким и быстрым делом. Чтобы сделать вкус салата немного слаще, можете добавить фрукты, например, яблоки, груши и виноград. Чтобы снизить потребление жиров и сахара, не заправляйте салат слишком обильно. Насколько это возможно, Делайте свои собственные соусы. Попробуйте поэкспериментировать с оливковым и другими маслами, богатыми мононенасыщенными жирными кислотами, маслом канолы, арахисовым или кунжутным, уксусом, горчицей и специями. Если вы используете готовый соус, отдавайте предпочтение вариантам на основе уксуса и растительных масел, игнорируя сметану и майонез. Овощной гарнир. Если салат не является основным блюдом вашего стола, ешьте его в качестве холодной закуски перед другими блюдами и добавляйте к основному блюду какой-нибудь овощной гарнир или два. Приготовленные на пару или на гриле, жареные или запеченные овощи, замечательный нежирный, И простой в приготовлении гарнир. Спаржа, брюссельская капуста, морковь, зеленые бобы, брокколи и цветная капуста вкусны и сохраняют свои свойства при приготовлении. Шпинат, огородная и листовая капуста, тушеные с оливковым маслом, чесноком и лимоном тоже очень приятны на вкус. Если вам не нравятся овощи, подвергающиеся термообработке, используйте в качестве гарнира стакан свежих. Бутерброды. Добавляйте в бутерброды побольше овощей. Не только помидоры и листья салата, но и ломтики перца, дольки огурца, кольца лука. Для повышения питательности в бутерброды можно добавлять даже грибы и морковь. Или сделайте миску вегетарианские роллы со свежим огурцом, обжаренным сладким перцем, салатом и луком, добавив хумус или простой обезжиренный греческий йогурт, чтобы получить необходимую дозу белка. Запеканки, соусы и рагу. Такие овощи, как лук и сладкий перец, добавляют во многие блюда, среди которых различные соусы, мясные рулеты, блюда с перцем чили супы и запеканки. Точно так же можно использовать тыкву, морковь, баклажаны, цукини, брокколи и другие овощи. Добавляйте в ваше блюдо новые овощи и смотрите, нравится ли вам это. Седьмое. Закуски. Заранее нарезанные овощи. Вы можете заранее обеспечить себя быстрыми и легкими в приготовлении закусками, нарезав овощи и разложив их на хранение в пакеты или контейнеры. Для этого прекрасно подходят помидоры, брокколи, сладкий перец, морковь и сельдерей. Простые комбинированные блюда. Если у вас не хватает времени – Попробуйте любой из предлагаемых далее вариантов и получите прекрасную сбалансированную закуску богатую витаминами и минералами. 1 стакан моркови и 1 четверт стакана хумуса. 1 стакан стеблей сельдерея и 30 грамм нежирного сыра. 1 стакан огурцов и 1 2 стакана обезжиренного греческого йогурта, с укропом и чесноком. Крахмал против клетчатки. Хотя крахмалистые овощи, например, кукуруза и картофель, содержат полезные питательные вещества, они обычно более калорийные и перевариваются быстрее, чем волокнистые овощи с большим содержанием клетчатки. Поэтому рекомендуется употреблять их в пищу в ограниченных количествах и увеличить потребление волокнистых овощей. Задание повышенной трудности. Жуете зелень не хуже кролика? Попробуйте подняться на следующий уровень, уделив внимание разнообразию своего овощного рациона. Постарайтесь съедать как минимум по одной порции овощей каждого цвета в день или хотя бы через день. Благодаря этому вы будете получать с пищей максимальное количество витаминов, минералов и необходимых для здоровья фитонутриентов. Заметьте, что яркие и темно окрашенные овощи богаче питательными веществами, чем их более светлые и бледные собратья. Например, шпинат гораздо богаче питательными веществами, чем салат «Айсберг». Среди других особенно насыщенных полезными веществами овощей – брокколи, красный и оранжевый перец, помидоры, темно-зеленые листовые овощи, например, шпинат и огородная капуста, салатные миксы, морковь, краснокочанная капуста, баклажаны и цукини. Овощи семейства лилейных – спаржа, шнит-лук, репчатый лук, чеснок, лук-порей –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 Спите по 7-8 часов в сутки. Смотрите на жизнь позитивно. Фитнес и профилактика. Проводите каждый день активно. Экологичная жизнь. Не впускайте в дом аллергены.